Глава 49 Окружной прокурор Роберт Шор проводил совещание в конференц-зале своего офиса в здании Барнстаблского окружного суда. Он сидел во главе стола, по бокам медицинский эксперт, детективы и эксперты. Натта Кугана он посадил напротив себя. отдавая должное проделанной им работе. «Что у нас есть?» — спросил Шор и кивнул НАТУ, чтобы тот сделал сообщение. Шаг за шагом НАТУ представил факты в том порядке, в котором их собрал. Следующим был медицинский эксперт. «Тело повреждено морскими стервятниками». Вас особенно интересует состояние ее рук. Кончики пальцев обеих рук отсутствуют, что, естественно, это одно из первых мест, которое атакуют крабы. В остальном пальцы на левой руке не тронуты. Узкое золотое кольцо, обручальное, было на безымянном пальце. Он поднял фотографию вскрытия. У правой руки другая история. Помимо отсутствующих кончиков пальцев, безымянный палец обглодан до кости между суставом и ладонью. Считаю, что палец был поврежден, кровь из раны поднялась на поверхность и привлекла стервятников. Муж заявил, что утром того дня, когда она умерла, Вивиан крутила и поворачивала изумрудное кольцо, пытаясь его снять. — сказал Натт. — Могло это привести к травме? — Да. Но она должна была бы дергать его очень сильно. Окружной прокурор Шор взял снимок из рук медицинского эксперта. Муж допускает, что она была с изумрудом на лодке, но заявляет, что она, должно быть, переодела его на другую руку. Если оно было свободно, могло ли оно соскользнуть в воду? — Конечно. Но оно никогда бы не соскользнуло из-за сустава на правой руке. — Есть и еще кое-что. Медицинский эксперт поднял второй снимок. От ее правой лодыжки осталось немного, однако есть следы, похожие на след от веревки. Возможно, что в какой-то момент ее связали и даже протащили значительное расстояние. Шор наклонился вперед. Намеренно? Трудно сказать. Поговорим о содержании алкоголя в ее организме. По стекловидному телу, или, как говорят не По глазной жидкости и крови мы определили, что она выпила эквивалент трех стаканов вина. Ее бы записали под градусом, если бы она сидела за рулем. Другими словами, сказал Шор, она не должна была нырять с аквалангом в таком состоянии, но закона, запрещающего это, нет». Два эксперта из группы береговой охраны в Водсхолле были следующими. Один принес морскую карту, которую установили на подставке. Показывая указкой, эксперт представил свои соображения. «Если она исчезла здесь», — он указал на точку в миле от острова Мономой — Ее тело было бы прибито к винярду и обнаружено где-то здесь. Он опять показал место на карте. Есть другой вариант. Из-за сильных течений, вызванных штормом, ее могло бы принести к побережью Мономоя. Единственное место, где она не должна была быть, это то место, где ее нашли. Стейдж-Харбор. Если только заключил он, ее не зацепила рыбачей сетью и не притащила туда, что так же возможно. Эксперт по подводному снаряжению расправил акваланг, который был на вивиан в день ее гибели. Снаряжение достаточно изношенное, заметил он, разве она не была богата, «Думаю, что могу это объяснить», — сказал Над. Вивиан преподнесла мужу новое снаряжение в качестве свадебного подарка. Он говорит, что она хотела использовать его старое, чтобы посмотреть, понравится ли ей нырять. Если бы понравилось, она купила бы себе самое модное, как у него. «Разумно, я полагаю». Обсуждалась возможная связь Тины со Скоттом Ковием, причем окружной прокурор играл роль адвоката дьявола. «Тина теперь обручена?» — спросил он. «Да». «Со своим старым ухажером», — ответил Натт. Он рассказал о впечатлении, которое произвел на него Фред Хэндин. Следующим, о чем он сообщил, были масляные пятна на полу в гараже Скотта Ковия. «Я бы сказал, что это очень слабая улика», — признал Над. «Хороший адвокат, а Адам Николс один из лучших, сможет это разрушить». Записи, изъятые при обыске дома Ковия, были выложены на стол. «Ковий определенно выполнил домашнее задание», — признал Шор. «Здесь ничего нет». «А что о Вивиан? Где она держала личные бумаги?» «В своем сейфе», — ответил Нат. «И муж не имел к нему доступа?» «Нет». В заключение совещания все неохотно согласились, что, основываясь на имеющихся фактах, будет почти невозможно получить согласие большого жюри на предъявление обвинения Скотту Ковию. «Я позвоню судье Маррону в Орлеан и попрошу назначить слушание», — решил Шор. «Таким образом все факты станут известны общественности». Если он решит, что у нас достаточно фактов, то найдет проявление преступной небрежности или преступления, и тогда мы созовем большое жюри. Он потянулся. Джентльмены, неформальное голосование. Забудьте, что примет во внимание жюри, а что нет. Если бы мы голосовали, виновен или нет Скотт Кобей. «Что бы вы сказали?» Он пошел вокруг стола. Один за другим все тихо роняли. «Виновен, виновен, виновен, виновен, виновен, виновен, виновен». «Виновен», — решительно заключил Шор. «Это беспристрастное мнение. Мы пока не в состоянии доказать это, но мы все убеждены». что Скотт Ковий — убийца.